Глава 78. Эразер. Ира. Приземление Оникса в живописной реки получилось очень мягким. Никаких перегрузок, как на легенде или корабле Макса, я не почувствовала. Едва мы сошли с трапа звездолета, к нам подъехала шикарная позолоченная карета, вызывая ощущение нереальности происходящего. Словно средневековье и техногенная эра сплелись воедино в причудливый клубок, как в сказке. Мир оказался невероятно красивым, утопающим в зелени. Природа радовала глаз яркими красками, в воздухе витало благоухание цветов, а слух радовали звонкие птичьи трели. Я с любопытством высовывалась из окна кареты, разглядывая изумительные пейзажи. Как же хотелось запечатлеть их на холсте. А пока я бережно собирала их в своей памяти, чтобы когда-нибудь потом нарисовать. Мур, которого держал на руках Гринли, тоже, как и я, крутил головой по сторонам, то и дело порываясь сигануть за очередной яркой птичкой. Вампир едва его удерживал. Местные жители поразили меня не меньше природы. Я впервые видела эльфов. Длинные волосы, остроконечные уши, гармоничные черты лица, плавность движений. Высокие, красивые, подтянутые. Они поражали своей идеальностью. Правда, не менее красивые ирлинги были мне больше по душе. поскольку совершенную красоту эльфов немного портила их холодность и оттраненность. Может, внутри каждого из них и бушевали огненные страсти, но внешне они казались ледышками. Ирлинги в этом плане были более энергичными, живыми, что ли. Путь до замка Дариона пролетел как один миг, а выйдя из кареты, я застыла в восхищении, рассматривая изящное и вместе с тем монументальное творение архитектуры – Дворец Эльнирона. Нерона. Фантастика. прошептала я. «Я рад, что вам понравился мой скромный дом». К нам подошел высокий, голубоглазый брюнет с короной на голове. Он был истинным эльфом, эталоном изысканности и элегантности, который привык смотреть на всех свысока. Мелодичность его голоса завораживала, а длинные черные волосы были заплетены в косичку с такой тщательностью, что любой перфекционист забился бы в экстазе. Я буквально физически ощутила, с каким интересом он ощупал взглядом мою фигуру. «Ваше Величество!» – склонился перед ним Кайл, ревниво сверкнув глазами. За ним – Гринли. «Я – принц Ирли Кайл Антей. Мой спутник – будущий король Таракса Гринли Макфой. А девушка – моя истинная пара Ирина Оникс. Спасибо, что согласились помочь нам с нашей проблемой». Спохватившись, я тоже изобразила Книксон. От волнения получилось немного неуклюже. «Из какого вы мира, дорогая Лерси?» Идеальная эльфийская бровь взметнулась вверх. «Планета Земля. Не стала я перед ним лукавить». «Как интересно!» Задумчиво пробормотал Дарион и тут же спохватился, снова вживаясь в роль гостеприимного хозяина. «Прошу за мной». Король светлых эльфов привел нас в свой личный кабинет. Шикарное массивное кресло, сделанный на века стол из явно дорогих сортов древесины, стеллажи с книгами, кожаный диван. В этом помещении удивительным образом сочетались аскетизм и комфорт. «Присаживайтесь!» Дарион махнул нам на диван, а сам опустился в кресло. После негромкого стука и дозволения войти, к нам подошел подтянутый рыжий мужчина с благородной проседью на висках. Коротко с обычными ушами, он отличался от остальных обитателей замка, которых мы видели. «Прошу». Мужчина вложил в руки Кайла синий минерал размером с яблоко и тут же удалился. «Он не эльф», — удивленно пробормотала я, когда за ним закрылась дверь. «Верно. Это мой главный министр, герцог Ханшир. Он оборотень, лис. Хотите поговорить об этом?» Снисходительно улыбнулся Дарион. «Нет, простите мое любопытство». Покачала я головой, и Дарион переключил внимание на Кайла. «Вы хотели Разер? Вот он. Пользуйтесь». «Спасибо, Ваше Величество», – кивнул Кайл, рассматривая артефакт. Дарион расслабленно откинулся на спинку кресла, с интересом наблюдая за нами, а мы с Грином поднялись на ноги вслед за Кайлом. Чтобы Мур не помешал в ритуале, Гринли положил его на диван. Однокрылый пушистик недовольно фыркнул, требуя продолжения глажки. но в итоге развалился ленивой меховушкой. «Я, принц Ирли Кайл Антей, на правах истинной пары леди Ирины Оникс, прошу магию этого мира убрать с нее вампирскую привязку, связывающую с принцем Таракса Гринли Макфоем, и проявить на ее теле метку истинности», – уверенно и четко произнес Ирлинг, «проводя синим камнем по моей шее, а потом по запястью». Яркая голубая вспышка, и показалось, что с меня свалился камень. Во всем теле появилась непривычная легкость, такое чувство, что я превратилась в невысомое облачко. Дунут и улечу. А на руке проступила изящная золотистая татуировка, огибающая запястье, как эффектный браслет. Внутри все ликовало при виде этой красоты, будто я обрела давно потерянное, но жизненно необходимое сокровище. «Как восхитительно!» Потрясённый изрёк Гринли, потирая свою грудь в районе сердца. «Такая свобода! Словно с меня сняли тяжёлые цепи! И поздравляю с обретением полноценной метки истинной пары!» Улыбнулся он нам. «Мы справились! Мы это сделали!» С облегчением выдохнул Кайл, заключая меня в объятия с горячим поцелуем, но голос Дариона прервал наши нежности. «Мои поздравления! С вас золотое перо, плащ-невидимка!» «И летний замок в Новой ирли, Но вдруг мне захочется посетить вашу планету. Будет где остановиться?» «Договор был только на перо», – сдержанно отметил Кайл. «Договор был только на стирание вампирской привязки. А вы добавили еще проявление метки истинной пары. Цена возросла», – невозмутимо пояснил этот практичный тип. «Хорошо», – не стал торговаться Кайл. «Я предоставлю все это в течение месяца». «По рукам!» – улыбнулся ушастый делец. «Ой, Кайл, лови его!» – неожиданно воскликнул Гринли. «Мур убежал!» Обернувшись, мы заметили рыжую молнию, сиганувшую в окно. «Здесь невысоко всего второй этаж. Но ваш Минг явно забыл, что у него всего одно крыло. Погнался за птицей!» – произнес озадаченный Дарион. «Ваше Величество!» Кайл поспешно склонился перед правителем эльфов, и молния вылетела из кабинета. Мы с Гринли бросились за ним, приводя в ступор встречающихся на пути эльфов. «Бегают тут всякие», — светилось на ошарашенных лицах утонченных блондинов. «Мур! Мур! Мур!» — орал Кайл, выбежав в дворцовый сад. Мендельвидные глаза ушастых превращались в круглые. «О нет! Прости, пожалуйста, я нечаянно! Я так виноват!» С надрывом донеслось из-за ближайших кустов, и к нам вылетел блондинистый мускулистый красавчик, прижимающий к своей груди притихшего беглеца. Похоже, Рыжик и сам уже понял, что погорячился, выпрыгивая из окна, и сейчас включил послушание и покорность. — Это ваш Минг? — мужик посмотрел на нас трагизмом. — Я ему нечаянно крыло повредил. Вот, из двух крыльев только одно осталось. Мне так жаль. Я на дереве магические приемы отрабатывал, хотел опробовать новый артефакт. а тут на меня сверху обрушилось что-то непонятное. Сначала Малиновка мне чуть скальп не сняла, а потом этот Минг. Я среагировал рефлекторно. Приношу свои извинения и готов загладить свое вино. Называйте цену». Он с виноватым видом всунул пушистика Кайлу. «Эйситар», — неверяще произнес Ирлинг, передавая кота дальше по кругу, Грину. «Мы знакомы?» Эльф скинул идеальную бровь. «Я Кайлан Тэй. -ты. Ты спас меня, когда мне было три года, помнишь?» Я падал со скалы, а ты меня подхватил, не дал разбиться. Ты совсем не изменился. Потрясённо покачал он головой. Вот это встреча!» Удивился блондин. «Я лез на скалу, чтобы убить твоего отца, и вместо этого поймал тебя. А ты подрос, тех пор возмужал. и обрёл свою истинную. Поздравляю!» Кинул он взгляд на наши метки истинной пары. «Ещё раз прости за минга Неловко получилось. У меня для тебя новость, Леранель». «Твой артефакт не работает». «У этого Минго и до встречи с тобой было одно крыло», – хохотнул Кайл. «Так что ты ничего мне не должен. Наоборот, я тебе благодарен, что ты его поймал. И познакомься с моей невестой, леди Ириной Оникс, а также моим другом, принцем Таррекса Гринли Макфоем. Ира, Грин, перед вами легендарный разведчик Лертана, герцог Айситар ранель Мужчина отвесил мне вежливый поклон с лаконичным «Мое уважение», А с Гринли они обменялись рукопожатием. «И спасибо за поздравление, Элли Ранель», — продолжил Кайл. «Уверен, когда-нибудь ты тоже получишь награду от судьбы, свою избранную». «Нет, не в этой жизни», — громко рассмеялся эльф, уверенно покачав головой. «Такая награда мне не нужна. Мне и так хорошо. Поживем, увидим», — улыбнулся Кайл. «О, вот вы где. Значит, нашли все-таки своего проказника». И даже познакомились с герцогом Леранелем. К нам подошел Дарион. Ваше Величество, — ответил ему поклон Айситар. Со мной сейчас связался правитель Ирли и Антей. Он беспокоится, что вы задерживаетесь. Так что я распорядился выделить вам карету. Она уже ждет вас у дворцовых ворот. Махнул рукой Дарион. Попрощавшись с нами и напомнив Кайлу о долге, Дарион удалился, прихватив с собой Айситара. А мы отправились дальше, на встречу с родителями Кайла.